Глава одиннадцатая. Этот разговор происходил в том же самом кабинете, что и ночное совещание двумя днями ранее. Правда, на этот раз это был именно разговор, а не совещание, и участвовали в нем всего двое — хозяин кабинета и малозаметный мужчина-разведчик. «Итак, — сказал хозяин кабинета, — вы хотите сообщить мне новые данные о наших пропавших журналистах. Я вас правильно понял?» «Да», — кивнул малозаметный мужчина. «Я вас слушаю». Данные таковы. Все пять журналистов похищены и находятся сейчас в одном из арабских селений на Синайском полуострове. То есть в зоне, оккупированной Израилем, уточнил хозяин кабинета? Именно так, подтвердил собеседник. Кто их похитил? Некто Герза. И кто он? Араб. Точнее, предводитель одного арабского кочевого племени. Говорят, что такие племена встречаются на полуострове. Кочуют, разбойничают. «Вот как? Араб?» В голосе хозяина кабинета послышалось удивление. «То есть вы утверждаете, что журналистов похитили арабы? Не израильтяне и не американцы, которые стоят за ними, а именно арабы?» «Да», — коротко ответил собеседник. «Но для чего этому, как вы его назвали, герза? Для чего это ему понадобилось?» «У нас есть две версии», — после некоторого молчания сказал малозаметный мужчина. Первая версия — это выкуп, то есть журналисты похищены с целью выкупа. — И кто же, по-вашему, должен платить выкуп? — Разумеется, наша страна, — спокойно ответил мужчина. — Кто же еще? — Ведь журналисты — граждане нашей страны. — Хм, — в раздумье произнес хозяин кабинета. — Ну а вторая версия? — Вторая версия политическая, — сказал малозаметный мужчина. — Например, наших журналистов могут вынудить сказать что-нибудь против нашей страны снять их слова на пленку, а дальше, думается, вам все понятно и без моих комментариев. — Возможно, — все так же задумчиво произнес хозяин кабинета. — Вполне допустимый другой вариант, — сказал малозаметный мужчина. — Я говорю о шантаже, то есть нас будут шантажировать. Мы, мол, отдаем вам ваших граждан, а вы взамен... Мужчина промолчал и продолжил. Тут может быть все что угодно. Например, взамен перестаете требовать чтобы Израиль вернул оккупированные арабские территории, или налаживаете дипломатические отношения с тем же Израилем и даете разрешение советским евреям на выезд в Израиль. Разумеется, могут быть и другие варианты. И, думается, они обязательно будут. Как-никак в их руках очень сильный козырь – наши граждане, которым, будем говорить откровенно, грозит смерть. Да, но при чем тут это бродячее арабское племя во главе с этим самым, как вы его назвали? Герзой. «Во главе с Гюрзой?» «Тут все просто», — сказал малозаметный мужчина. «Он разбойник, по-нынешнему террорист. Его наняли, заплатили или пообещали заплатить. Разбойники падки на деньги. К тому же это очень удобный вариант. В случае неудачи, те, кто нанял террористов, смогут спокойно отойти в сторону. Дескать, мы тут ни при чем, это все он, Гюрза, со своим племенем. И что хотите, то с ним и делайте. Нам таких людей не жалко». «И какая же версия лично вам представляется наиболее вероятной?» «Вы вторая», — малозаметный мужчина развел руками, — «политическая». На это хозяин кабинета ничего не сказал. Он встал из-за стола, молча прошелся по кабинету, для чего-то задержал взгляд на висевшем на стене портрете Ленина, опять прошелся взад-вперед. «Откуда вы раздобыли сведения о том, что наши журналисты похищены?» — спросил он наконец. «Насколько надежен ваш источник информации?» — Вполне надежен, — коротко ответил собеседник. — А точнее, мы получили данные от наших партнеров и друзей, египетской разведки. — А они сами откуда? — Тут вообще очень любопытный момент. Впервые за все время малозаметный мужчина позволил себе улыбнуться. Прямо-таки детективная история с восточным колоритом. Египетской разведке обо всем сообщил некто Максум, когда наших журналистов отправляли на оккупированную территорию Им выделили два автомобиля и приставили десяток охранников. В ночном бою все охранники, за исключением Максума, погибли. Максум же проследил, куда именно увели журналистов, украл у террористов коня, на нем вернулся домой и обо всем рассказал египетской разведке. Он уверяет, что точно знает, где сейчас находятся наши журналисты и готов вернуться туда с подмогой, чтобы спасти их. А может быть такое, что все это провокация, а сам Максум провокатор. — недоверчиво спросил хозяин кабинета. — В конце концов, как это так? Все погибли, лишь он один спасся. На мой взгляд, весь этот детектив смахивает на дешевую постановку. — Вы говорите, постановка? — переспросил малозаметный мужчина. — А какой в ней смысл? Направить нас по ложному следу? Конечно, может быть и такое, но вы забываете, что племя, похитившее журналистов, кочевое. Сегодня они здесь, завтра там, а пустыня большая. Ищи их. Какой уж тут след? «А потому я считаю, что Максуму можно верить». «Допустим», — согласился хозяин кабинета. «Но вот что меня беспокоит. Откуда, — спрашивается, — этот гюрза, а точнее сказать, те, кто стоит за его спиной, узнали о журналистах и о том, куда и для чего они направляются?» «Мы тоже задавались этим вопросом», — сказал малозаметный мужчина. Ответ напрашивается сам собой. «Кто-то сообщил о журналистах, израильтянам или американцам», они дали задание Герзе. То есть это означает, что либо у нас, либо у египетской стороны есть, как вы называете таких людей, кроты? Скорее всего, именно так и есть, согласился малозаметный мужчина. Да, но кто же он и где окопался, этот ваш крот? На нашей стороне? У египтян? За свою сторону я ручаюсь, твердо произнес малозаметный мужчина. Значит, у египтян? Въедливо поинтересовался хозяин кабинета. «Мы выясняем это», — сказал малозаметный мужчина. На какое-то время в кабинете воцарилось молчание. Затем хозяин кабинета спросил. «Ну и что вы, разведка, предлагаете?» «Наши предложения», — ответил малозаметный мужчина, «будут зависеть от того решения, которое примете вы. Мы подстроимся под вас». «Хорошо устроились», — проворчал хозяин кабинета. «Только так и никак иначе». Самым серьезным тоном произнес собеседник. «Вы ведущие, мы ведомые». «Так, так, так...» Начальник кабинета вновь заходил беззвучным шагом по мягким коврам своих апартаментов. «Конечно, случай с журналистами прискорбный, но согласитесь, что объявлять войну из-за этого мы не будем. Тем более, что непонятно, кому именно ее объявлять. Может быть, бродящему террористу Гюрзе?» Губы начальника кабинета скривились в усмешке. — Нет, тут надо действовать какими-то другими тонкими и малозаметными методами. — Полностью с вами согласен, — сказал собеседник. — Вот как. Начальник кабинета остановился посреди своих владений и в упор глянул на собеседника. — И что же, такие методы имеются в вашем, так сказать, арсенале? — Найдем, — коротко ответил малозаметный мужчина. — Например? — Например, можем послать на место группу нашего спецназа? с целью поиска и освобождения журналистов и, по возможности, с целью выявления крота, окопавшегося в египетской разведке. Всего-то губы начальника кабинета скривились в усмешке. «И что же у вас в распоряжении имеется такая всемогущая группа?» «Так точно», — спокойный и без всякой улыбки, ответил малозаметный мужчина. «И вы за этих людей можете поручиться? Больше, чем за себя самого?» «Ну, я не знаю» развел руками начальник кабинета. «Коль вы так говорите, что ж, тогда действуйте. Тем более, что никакого другого пути сложившейся ситуации не вижу. Конечно, есть еще дипломатические возможности. Но дипломатия штука неторопливая, а тут, насколько я понимаю, дорог каждый день». «Именно так», — соглашаясь, кивнул малозаметный мужчина. «Тогда не будем рассиживаться», — сказал начальник кабинета. «Ступайте и держите меня в курсе дела». «Все непременно». Малозаметный мужчина встал и направился к выходу. «Сколько человек вы собираетесь отправить?» спросил вдогонку начальник кабинета. «Думаю, что хватит пятерых», ответил собеседник, остановившись. «Это что же, такая шутка?» с досадой спросил начальник кабинета. «Нашли время шутить». «Мы воюем не числом, а умением», ответил малозаметный мужчина. «Считайте, что это...» наш негласный девиз. «Ну — Ну-ну, — недоверчиво проворчал начальник кабинета. — На этом этот долгий и сложный разговор закончился.